Вполне возможно, что действия Финджи не нарушают буквы закона. А Нойс Ламбенд вполне удовлетворена своим положением, но неблагоразумная. Вызывающие поведение вычислителя противоречат духу закона, этому немедленно следует положить конец. Харлон решил, что во всей вечности ни один человек еще не вызывал у него такой антипатии, как Финджи. Он даже не вспомнил что всего два дня назад он готов был снисходительно простить вычислителю былые обиды. Утром четвертого дня Харлан обратился к Финджи с просьбой о неофициальной встрече. Получив разрешение, он решительно вошел в кабинет и, к собственному удивлению, с первых же слов приступил к сути дела. «Вычислитель Финджи...» Я советую вам незамедлительно возвратить мисс Ламбент в ее время. Финн же сощурил глазки, кивком головы указал Харлану на кресло и, подперев пухлый подбородок сложенными вместе ладонями, раздвинул в улыбке углы губ. Да вы садитесь, Харлан. Так вы считаете, что мисс Ламбент некомпетентна, что она не справляется со своими обязанностями? «Справляется она или нет, я ничего сказать не могу. Мне ведь неизвестно, в чем заключаются ее обязанности. Но вам следует понять, что ее пребывание здесь скверно влияет на нравы сектора». Финн слушал, глядя на него отсутствующим взглядом. Словно его мозг вычислителя был занят в этот момент решением абстрактных проблем, недоступных пониманию рядового вечного. «А в чем же выражается ее скверное влияние?» «На вашем месте я не стал бы задавать этого вопроса». Харлан с трудом сдерживал кипевшие в нем негодования. Ее костюмы, чересчур откровенные, ее... «Постойте, постойте!» «Да остановитесь же хоть на секунду, Харлан!» «Вы были наблюдателем в 482-м и обязаны знать, что она одета в обычный для ее эпохи костюм, как сказать...» «Там во времени среди людей ее округа подобная одежда может быть и допустима, хотя я должен заметить, что она одета чересчур, вызывающая даже для 482 -го года. Уж вы позвольте мне быть судьей в этом вопросе. Здесь же в вечности не место таким, как она». Финн же несколько раз медленно кивнул головой. «Казалось, этот разговор забавляет его». «Мисс Ламбент находится здесь с определенной целью. Она выполняет специальное задание Ее пребывание в секторе не затянется надолго. А пока вам придется как-нибудь претерпеть ее присутствие». У Харлана задрожал подбородок. Финджи ловко вывернулся, обернув его протест против него самого. «К черту всякую осторожность!» «Сейчас он выложит ему все, что думает». Я прекрасно понимаю, в чем заключается специальное задание этой женщины. Никто бы не позволил вам держать ее открыто. Он неуклюже повернулся и направился к двери, но голос Финн остановил его на полпути. Послушайте, техник, ваши отношения с Трисцелом, возможно, внушили вам преувеличенное представление о важности вашей персоны. «Вы заблуждаетесь. Кстати, скажите-ка, техник был, ли у вас когда-нибудь...» Он остановился, подбирая подходящее слово «подружка». По-прежнему стоя к нему спиной, Харлан с оскорбительной точностью и тщательностью...